Воронка портала вспыхнула, когда я расчесывала волосы и подбирала нужные слова, чтобы сказать Ирасу, что сегодня перемещусь домой. Не успела. Кинула расческу на туалетный столик, бросилась в портал, забыв про все на свете. И через мгновение обнимала родителей и рыдала в три ручья. «Наверное, стоило быть сдержанной, но я не могла. Как же я по ним соскучилась!» Мама и бабушка тоже всхлипывали, а отец крепко обнимал за плечи и что-то говорил. — Что успела натворить? Папа дождался, когда все семейство успокоится, выпустил меня из объятий и развернул. И раз, растрепанный, уставший и злой, как тысяча болотных кикимор, смерил меня тяжелым взглядом. Я ойкнула, прикусив губу. Наверняка он подумал, что я пыталась бежать. «А я ведь просто хотела увидеть родных. Опять у нас скандал будет. Или нет?» Я невольно покраснела, вспоминая, каким образом мы всю ночь выясняли отношения. Он вздохнул и слегка покачал головой, давая понять, что я невыносимо в своем желании от него сбежать. «Глупости, конечно. Все равно не отпустит». Я осторожно ему улыбнулась. Мне даже не захотелось с ним ссориться из-за того, что он пошел следом. Странно осознавать, что этот сильный, независимый, решительный мужчина боится потерять меня. «Ваше высочество!» Вдруг всполошилась мама, делая превосходный реверанс, от которого у меня глаза стали круглыми, как у мультяшки. Бабушка повторила мамино действие, отец отвесил поклон. «То есть мои близкие точно были в чарде?» Даже сомнений теперь не осталось, и вопрос отца сразу стал понятен. Увидев его высочество и решив, что раз он сам меня сопровождает, то я точно что-то натворила. И ведь папа прав, мне невольно вспомнились и разбойники в лесу, одному из которых я дала котелком в челюсть, и побег с чердака при помощи вышитого Аскарая, и да много чего вспомнилось. Интересно, будет мой жених на меня жаловаться? — Или нет? Я украдкой посмотрела на принца. — Можно просто и раз. И учитывая, что Варвара — моя невеста, давайте забудем о церемониях, — предложил он, шокируя моих родных. — Нет, лучше бы нажаловался, чем сообщала помолвке. Теперь я о знакомстве придется рассказывать. Не то чтобы я надеялась утаить от родителей правду, просто хотела преподать ее немножко, сглаживая углы. Сдается, что и раз мне этого сделать не даст. Будь мы вдвоем, я бы просто подошла и поцеловала его, зная, что у него из головы вылетит абсолютно все. Надеюсь. Но рядом родители и бабушка, и принц, чтоб его, зараза черноокая, улыбается. Предвкушающе. Я закрыла глаза, жала кулаки и посмотрела на него многообещающим взглядом. И не вздумай драться. — предупредил Ирас. — Я заживляющую мазь с собой не взял. — Драться? — растерянно переспросила моя невозмутимая мама и переглянулась с отцом и бабушкой. Ну да, в их понимании та с принцами так точно не следует поступать. — Невеста? — уточнил папа, посматривая на Ираса. — Сдается, что разговора с отцом моему ненаглядному не избежать. «Может, представишь мне своих родителей?» Тихо предложил Ирас, легко обнимая меня за плечи и целуя в макушку. «Да!» Я поймала встревоженный взгляд мамы и серьезный отца. Надежда Сергеевна и Дмитрий Юрьевич. И моя бабушка, Инесса Павловна. Рад познакомиться. Ирас выпустил меня из объятий, галантно поцеловал руки маме и бабушке, пожал отцу, улыбнулся. И тут родные, наконец, пришли в себя и засуетились. Мама и бабушка увели меня на кухню накрывать стол, а принц остался в гостиной с отцом. Предсказуемо так? И как? Мам! Перебила я, решив, что о произошедшем со мной в другом мире мы поговорить еще точно успеем. Скажи мне, а вы с папой в чарде были, да? Она вздохнула, отложила полотенце. — Я там родилась, дочь. — Правда? То есть бабушка? — Я из этого мира, Варя, — ласково заметила она. — Просто однажды возник ураган Морганы и перекинул меня в Чарду. Там я встретила твоего деда. Мы полюбили друг друга, поженились. — И? — в нетерпении спросила я. — Началась война с Ваской. Он погиб а я вернулась обратно. Мне было тяжело оставаться там, где все напоминало о Дарисе. Бабушка печально улыбнулась, позволяя мне ее обнять. Твоей матери тогда и года не было. Мы немного помолчали. «Мам, а как же вы с папой встретились?» — не утерпела я. «Мы с твоим отцом познакомились, когда я поступала учиться на швею. Мама смущенно улыбнулась, поправила фартук, и нас потом вдвоем перекинула в чарду. «То есть у вас у обоих появился магический дар?» — не удержавшись спросила я. «Да, твой отец оказался портным. Знаешь же, как он прекрасно разбирается в выкройках». «Что верно, то верно. Папа всегда любил возиться с чертежами и сам придумывал новые модели одежды». Когда я видела его за работой, у него глаза сверкали. — А ты? — швея. — усмехнулась мама, обнимая меня и целуя в макушку. — И твоя бабушка, кстати, тоже. Я вздохнула. — А у меня дар кудесницы. Созналась я честно. Я в тебе никогда не сомневалась, Варя, и всегда хотела помочь, облегчить твой путь в будущем. Прости, что не рассказала всего сразу. Ты так не любила шить, что мы не знали. Сознаться, что я и сейчас не в восторге, когда держу в руках иголку с ниткой, я не смогла. Родные казались такими счастливыми. Мама ласково улыбнулась, достала из духовки пирог, поставила разогревать курицу. Принца любишь? Неожиданно спросила она, смотря на меня серьезным взглядом. «Больше жизни», — тихо ответила я. «Он такой терпеливый со мной, добрый, заботливый. И никогда не пройдет мимо, если кто-то попал в беду, всегда поможет. И даже если сердится, все равно остается таким...» «И почему же ты мне таких признаний не делаешь, чудо?» Раздался голос Ираса, который стоял на пороге и улыбался. Я смутилась и посмотрела в пол. Принц подошел к накрытому столу, вдохнул ароматы еды. — Давайте поужинаем, а заодно я хотел бы услышать, как вы познакомились, — сказал отец, появляясь на кухне и обнимая маму за плечи.